Глава 3. Солнце, маленькое и нестерпимо яркое, било уже из самой высокой точки. Припекало. Мальцов скинул куртку и повалился на нее. Он с детства любил лежать вот так на пузе, положив подбородок на скрещенные руки. Трава на лугах стояла высокая, спутанная ветром и дождями, Коровы и овцы в соседней скрепщи деревушки давно выявились. Зелень пахла оглушительно, воздух дрожал от испарений. Далекие деревья, покачиваясь, утопали и выныривали из колеблющейся дымки, казались чуть приподнятыми над землей. Глядеть вверх, даже сощурившись, закрываясь ладонью, было больно. Он опустил голову, и принялся разглядывать отдельные растения. Белый донник, донный в Древней Руси называли подагру, настоями этих цветов ее и лечили. Желто-белые ромашки, уже пожухлые, перестоявшие, негодные теперь в парфюмерное дело. Крепкие стебли зверобоя плакуна, обсыпанные медно-имбирными цветками. Бабушка заваривала с ними чай, добавляя еще садовую мяту и душицу. Основой луга были высокие до пояса травинки с выжженным солнцем до тусклого серебра метелками, называемыми в народе костер. На местах старого жилья, ближе к реке, на вздымающихся кучах строительного мусора росла жирная крапива, и из нее торчали малиновые хвосты иван-чая, и тянувшие к солнцу толстые языки, покрытые мелкими белыми соцветиями густолистая лебеда. Ее с древности в голодные годы добавляли в хлебное тест Ниже, в темных зарослях, у кустов расположились высокие зонтики болиголова. Ядовитым соком этого сорного растения, по преданию, отравили Сократа. В зеленых зарослях, Он разглядел и букашек, что проживали в этих тенистых джунглях веки вечные: усатых бронированных жуков, самовлюбленных кузнечиков, пучеглазых мотыльков дневок, мелких бесшабашных бабочек, хищных полосатых ос и наглых мушек, жирногузох макриц и волосатых сороконожек. Кругом кишел микромир подчиненный тем же знакомым законам существования. Одни поедали других, другие третьих. Энергия солнечного света переходила по пищевой цепочке в новые формы жизни, видимые глазом. В них, доступные только увеличительному стеклу электронного микроскопа, царили простейшие грибы, паразиты, вирусы. Они... Холодно оценивающие присматривались к иммунной системе хозяина и совершали невероятный финт. Либо обманывали ее, надевая шапку-невидимку, либо просто и жестоко подчиняли своим потребностям. Результат был всегда один. Кормежка за счет порабощенного существа. При этом оккупант иногда щадил хозяина, иногда превращал в послушного зомби, готового умереть по приказу микроскопического господина. Понятно, что убивец успевал соскочить с умирающего, и тут совершалось чудо. Он целиком преображался, менял одну личину на совершенно другую, чтобы разбойничать дальше. Теперь он паразитировал на другом виде живых существ — более подходящим его новому обличу, Его многочисленное потомство вылуплялось и вырастало в первой ипостаси, вновь закрепляясь на первом виде, повторяя путь прародителей, чтобы продолжить нескончаемый цикл чудесных перерождений. И тем не менее, это вызывало у Мальцова неожидаемый, казалось бы, ужас, а наоборот чистую эйфорию. Уже Не хотелось грузить себя возникшей проблемой. Как-нибудь он решит ее, или она сама решится. Над лугом гудели шмели. Дружественно человеку стрекоза зависла над его головой, повисела какое-то время, села ему на плечо. Мальцов замер, скосил глаз, и они немного поизучали друг друга. Стрекоза вспорхнула и растаяла в теплом, дрожащем воздухе. Он поднял голову, перевел взгляд на тайничную башню, потом на водовзводную, потом на Никольскую, любимую. К ней прилепилась самая нелепая из известных ему колоколенок В семнадцатом столетии в углу крепости построили Никольский храм, а на стенах ненужной теперь башни поставили маленькую колокольню. Крепость возводилась по старинке в конце 15 века, когда преимущество пушек на войне не всем было понятно, и поэтому почти сразу устарела Дурацкий проект посадников с переносом города провалился, но свою функцию форпоста Новгородской республики крепость выполнила, отразила нападение литовцев в 1428 году. Теперь она стояла пустая. Церковь, правда, действовала, Некоторые горожане ходили сюда на службу. За крепостными стенами растянулось одно из деревских кладбищ. Прихожане были традиционно связаны с погостом. Еще в крепости стояла изба, бывший шахматный клуб. Мальчишкой Мальцов занимался здесь, шахматы были тогда в моде. Ездил на соревнования, заработал первый взрослый разряд, потом звание мастера спорта, А дальше в университете заниматься шахматами уже не хватило времени. Клуб закрыли в начале перестройки, с тех пор дом, числившийся на городском балансе, стоял заколоченный. В какой-то момент Манечкин хотел прибрать его к рукам, но прибрал ли, Мальцов не отследил, тогда это его мало волновало. Посередине крепости на большой несуразной клумбе наследие безоблачных советских времен с обязательной гипсовой вазой в центре разбили цветник. Мальцов все примирялся к раскопкам в крепости. Можно было бы поискать фундаменты первоначальной церкви XV века, жилые постройки, но нижнее городище было важнее, и до крепости руки не доходили. Он даже был этому рад. Он любил ее просто так... Берег в душе, загадал, что разобьет раскоп когда-нибудь после выхода на пенсию. Не хотелось трогать ее. Она была махонькая, других таких смешных каменных крепостей на Руси не существовало. Шесть башен, пролом на месте святых ворот, рухнувших еще в XVIII веке, и яркие цветы на клумбе, которые сажала теперь уже не за деньги, а из любви к искусству Любовь Олеговна старушка из ближайшей деревни. Когда-то она получала за это зарплату, мела дорожки, стригла ветки на деревьях, развела в одном из углов яблоневый сад. Когда яблоки поспевали, сад становился любимым местом городских пацанов. Они ломали ветки, рвали яблоки еще зелеными, но деревья выстояли. Корявые, старые, как сама крепость, которую они украшали. Мальцов с Ниной любили ходить сюда на прогулки. Нина появилась в его экспедиции студенткой, приехала на эстфаковскую практику. В первой же выходной он увел ее сюда гулять. Рассказал ей историю осады. В начале 15 века, когда из-за внутренних усобиц орда ослабела, Великое княжество Литовское, западный сосед России, представляло грозную силу. Земли его простирались от моря и до моря, от Прибалтики до Крыма. В его состав входили южнорусские земли с Киевом и Черниговым, Полоцком и Смоленском. Православие здесь мирно уживалось с католичеством, а польский, литовские и русский были равноправными государственными языками. Литовские князья, связанные с Польшей Великой Унией, постоянно воевали. С рыцарями-меченосцами на севере, с татарами на юге, с русскими феодальными княжествами, поддерживая тверских князей, с которыми состояли в кровном родстве, в борьбе против поднимавшей тогда голову Москвы. В 1428 году литовская рать пошла на Новгородскую республику. Первый бой приняла крепость. На бугре великий литовский князь Святофт приказал поместить пушку. Страшную, тяжеленную, похожую на ведьминскую ступу, поставленную на огромные колеса. Ее отлили не весь где, возможно, генуэзцы. Литовское государство владело землями в Солхате, нынешнем Старом Крыму. А может быть, ее изготовили бургунцы, большие мастера пушкарского дела, и ее взяли как трофей в Грюнвальдской битве. В Европе пушки уже грохотали на всех войнах, тогда как на Руси были в Нове, почитались почти за чудо. Пушка звалась Галка. Летописец особо отметил имя. Все пушки в те времена имели собственные имена, как корабли, викингские мечи и боевые знамена. Глубокие черные глаза маслины следили за ним неотрывно. Нина слушала его и дышала медленно и глубоко. Мальцов вошел в раж, начал размахивать руками, чертил перед собой схему расположения войска. Ее щеки покраснели, маленькие груди, похожие на два граната, выпирали из майки, как войско, готовое сорваться в атаку. Она откидывала лезшую в глаза прядь одним резким движением, как конь в нетерпении бьющим копытом. Она стояла так близко, что он почувствовал ее тепло, оно пробрало его от макушки до пяток. «Представляешь, что такое была эта галка в 1428 году? Атомная бомба!» В битве при Равене одно пушечное ядро сбило на земь тридцать три вооруженных всадника, убив их всех на повал. Горожане смотрели в ее бездонное горло с крепостных стен и истово молились. Поджилки у них тряслись от страха, потому что они только слышали рассказы о страшных орудиях, плюющихся огнем и каменными ядрами. А теперь они увидели эти... Белокаменные ядра, тесанные специальными мастерами воочию, их бережно скатывали с телеги по одному и укладывали рядом с орудием. Вот отсюда должен был прозвучать выстрел, дав начало атаки. Деревляне стояли на стенах, и лица их покрывались испариной. А сам Витофт расположил свою армию подковой, обняв крепость, поставил главный шатер почти напротив нас, вот там, метрах в пятидесяти, левее Никольской башни. Ранним утром пушкари начали забивать галку мешочками с порохом. Тогда еще не знали точных расчетов, зелье готовили на глазок, толкли селитру с углем и серой, перемешивали специальными лопаточками и растирали на покрытой шкурой доске. Порох хранился в пушкарской подводе, но одни мешки могли подмокнуть, другие, наоборот, могли быть слишком сухими из-за переложенного угля. Важнейшей частью пушки была зарядная камера емкость с толстыми стенками и меньшим, чем у ствола внутренним диаметром. Она находилась в казенной части, заднем конце пушки. У некоторых орудий камера была такой же длины, как и сам ствол. У других это был сосуд, похожий на высокую пивную кружку. Артиллерист на глазок загружал в камеру заряд пороха и утрамбовывал его деревянным банником. Чтобы выстрелить, камеру крепили к казенной части орудия, надежно зафиксировав деревянными или металлическими клиньями, которые упирались в заднюю часть деревянного лафета. Эти ранние громоздкие бомбарды были опасными сооружениями. Рядом с лафетом лежали горкой пороховые заряды для второго и третьего выстрела. Хотя главный пушечных дел мастер был у Витовта известным европейским специалистом, в этот раз он просчитался. Или в дело вмешалось проведение. Только начало светать. Малиновый верх солнца поднялся на востоке над лесом, ртутное зеркало реки покрылось багровыми пятнами. Литовский мальчишка конюх замешкался с лошадьми на водопое, тени их тянулись по страшной воде прочь от берега. Ноги неестественно выросли и стали тонкими, словно у карамор. Лошади жадно пили воду, от их морд расходились по воде колышущиеся круги, Длинноногие создания покачивались на этой затейливой стиральной доске, кони чудовища казались забрызганными каплями солнечной крови. Они мерно брели, не удаляясь ни на шаг, словно несли на себе невидимых пока всадников апокалипсиса. Высоко на берегу у шатра великого князя взревела труба, сигнал к началу атаки. От резкого звука кровь рванула по жилам, а сотни глоток шумно вдохнули свежий утренний воздух и также слаженно выдохнули его. Ноздри людей расширились, словно угончих, почуявших зайца. Все замолчали. Слышно было, как травинки от согласного дыхания воинов роняли на землю тяжелые капли росы. Шутки в строю, оборвались на полуслове, сердца застучали в унисон. Латники приподняли длинные осадные лестницы, по восемь человек на одну, дерево ударило в железные панцирные доспехи, отчего по рядам прокатился глухой рокот, похожий на ворчание несытого зверя. Осажденные на стенах последний раз перекрестились, И следили теперь неотрывно за пушкарским человеком, что поднес к запальному отверстию ярко горящий факел. И галка выстрелила. Гром небесный, бьющий в степи над головой, был стократ тише рыка, раздавшегося с бугра. Все утонуло в клубах синего дыма и языках пламени, Ядро просвистело, избило верхний камень на стене, срикошетило, ударило в Никольскую башню, отскочило от нее и угодило прямо в разноцветный витовтов шатер. Смело прочную корабельную крышенину переломала опоры, убила двух княжеских слуг и повалило на земь великокняжеское знамя. Витофт остался жив чудом. Перед выстрелом он вышел из шатра, чтобы наблюдать за началом атаки в раздвижную подзорную трубу. В крепости никто не пострадал. Когда дым рассеялся, на стенах с радостью увидали, что галк стоит с развороченным рылом. Казенная часть, отскочив назад, разнесла в щепки лафет. Порох, предназначенный для следующих выстрелов, воспламенился и разом пожрал расчет, Из самого главного пушкаря. Острые осколки, разлетевшейся меди, посекли еще несколько непричастных к воинскому делу обозных, стоявших поблизости. Это было великое чудо. Летописец так и записал о разом закончившемся сражении. Великий князь упал на колени, вознес хвалу спасителю, что остался живым, и приказал трубить отбой. Осада была снята, крепость выстояла, Витофт отвернул от Новгорода. Мальцов помнил, как Нина проворно облизала маленькие пухлые губы. Когда он закончил рассказ, подняла на него горящие глаза, словно запаленные тем страшным пороховым взрывом. Он легко коснулся ее ладони, ладонь была мокрой и дрожала. Остро отточенный тонкий ноготь указательного пальца прочертил на его руке затейливую букву, и электрический разряд едва не сшиб с ног. Зрачки ее глаз стали огромными. Тогда он вдруг взял ее запястье и пощупал пульс. Пульс был учащенный, как при лихорадке. — Ты в порядке? — зачем ты спросил мальцов. Она вырвала руку и разрыдалась, как маленькая, горько, словно ее незаслуженно обидели. Лицо ее прикосилось, и вмиг стало некрасивым. И сознавая, что натворил, дрожа чувство жуткой вины, он ухватил ее за рукав, поспешно и от грубо притянул близко-близко и, ощутив яростный прилив силы, сказал громким шепотом: Прости, прости, я идиот. И, не дав ей опомниться, поцеловал крепко и больно. Нина вскрикнула, но не отстранилась. Грудь ее ударила ему прямо в колотящееся сердце, и он в восторге ощутил ответные бешеные толчки. Они упали в высокую траву, и на виду у крепости целовались обезумевшие счастливые. Мальцов вспомнил, вжался головой в ладонь. «Не сказал ей тогда правды», купил на байку лживого летописца. Другая летопись зафиксировала. Галка действительно погибла, но Витофт отступил только потому, что новгородцы заплатили 11 тысяч рублей серебром, невероятную сумму по тем временам. В 15 столетии Новгород давал ослабевшей Орде уже значительно меньший выход, чем при Батыи. Вновь накопившая несметные богатства и силу, республика Святой Софии опять предпочла откупиться. Она ценила жизни своих граждан, и в этом была, вероятно, основная ошибка новгородцев. «Все дело в деньгах», — утрируя Нинину интонацию, рассказывавшую ему об очередном многомиллионном контракте Калюжного, язвительно произнес Мальцов. Этот лозунг годился и для Витовта, и для московских князей, победивших чуть позднее изнеженных новгородцев. Доведенная до ручки нищенской музейной зарплатой, Нина в последний год часто попрекала его, толкая к халтуре, пустой трате времени и сил. Мальцов убеждал ее, наука важнее, но, как показало время, не убедил. Красота луга, крепости, счастье уединения мгновенно отлетели. И тут зазвонил мобильник. Мальцов вскочил, как ошпаренный, бросился искать карман в куртке. Увидел на экране имя. Перевел дух, озлился на себя, что, размечтавшись, ошибся. — Да, Николай, что надо? —